Глава пятая. Учитель. Ник думал, что они пойдут в сторону приличных домов, но все повернулось совсем наоборот. Они шли на границу с кресиным округом. С каждым шагом его подозрения росли. Оговорливость Ганса по поводу своего учителя наоборот, скорее отталкивала. Он ждал подвоха, и он его получил. Это был частный дом на окраине со своей огороженной территорией. Вместо забора торчал всякий хлам. Хитиновые части монстров, плоские кости размером со взрослого человека, вкопанные в землю, а также натянутая на металлические штыри старая кожа саламандр. Последняя вообще никак не защищала от посторонних посетителей. По углам чистокола были навалены груды камней в виде башенок. Создавалось ощущение, будто это домик из деревенской вымершей глубинки, где половина мужиков – деды лет под 80, а вторая нещадно бухает. Ник сморщил нос. Это обычные трущобы, где он провел большую часть здешней жизни. Что-то не похоже на элитную школу прославленного мастера боевых искусств. Справедливости ради, внутри царила чистота. На территории была площадка для боев и аскетичные тренажеры любого постсоветского двора. Турник, брусья, лесенка. Чуть подальше в кучу свалены железные круги, диски, цепи и прочий хлам, очевидно, служивший снарядами или утяжелителями. Одно лишь только это вернуло в глазах Ника авторитет школе. Иначе бы он уже припустил куда подальше. Соседство с кресолюдами ему вот вообще не упало. Они ведь конченые психи. Сам дом представлял собой двухэтажный вытянутый массив из странного материала. Он уходил горизонтально на несколько секций и заканчивался зашпаклеванным овалом. «Погоди, это что, череп?» Ника ошарашенно стоял, не веря своей догадке. «Ну да, что? Твой учитель живет в черепе какой-то монстрюги? Серьезно?» Ганс, непонимающе, поводил глазами из стороны в сторону и пожал плечами. «Да какая разница? Идем!» Они зашли внутрь. «Снимай обувь», — сказал еще с порога Ганс. «Он не любит, когда дома грязно». Ник тяжело вздохнул. Это затея все больше ему не нравилась, но деваться некуда. Переночуют здесь, а под утро смотается, как и планировал в район чистокровных людей, поближе к рынку. Неприятно это осознавать, но за несколько месяцев странствий он редко снимал свою обувь. «Не, так не пойдет», – со слезящимися глазами ответил Ганс. «Давай сначала в душ». Он забрал всю одежду и вынес на улицу. Вскоре вернулся с ведрами воды и провел в душевую. Это не то привычное понятие с прошлого мира, а просто подвешенное ведро, которое открывало клапан, если дернуть за веревку. Ганс дал кусок мыла и пошел наводить марафет. Учителя, слава богу, еще не было дома, поэтому Ник избежал неловкой ситуации. Вода стекала по решеткам под пол, самодельная канализация. А неплохо он устроился. Большинство жителей ходило в общественные бани, если надо было помыться. Или вовсе делали это в больших глиняных сосудах, напоминающих ванну. Спустя час он был чистеньким, в новой сменной одежде, и развешивал свое стиранное белье на сушку. Чистое тело на чистой ткани, небывалое ощущение для голодранца вроде него. Внутри дома все было обито непромокаемыми шкурами, хорошая замена линолеума. А спальные комнаты были с теплым полом. Ковер приятно щекотал ноги. Видно, что хозяин этого места любил комфорт, а то, как трепетно Ганс отмывал каждую соринку, говорило о железной дисциплине. Сенсея они не дождались, после трапезы Ника сморила в такой уютной атмосфере, и он вырубился на полу в гостевой комнате. Кровати тут вообще не было, только спальные мешки. Он продрых около 16 часов и встал впервые за много дней свежий, без страха, что на него сейчас налетит монстрюга из-за угла, и, что немаловажно, на мягкой поверхности, а не посреди оцеревших камней. Что-то ты много спишь, ответил ему Ганс, проходя мимо в свою комнату. С улицы повеяло свежим воздухом. Возможно, неподалеку был установлен куб с емировой рудой. Теперь ясно, почему место такое странное. Ник ничего ему не ответил и быстро обулся, чтобы выйти на улицу. Справив свои дела, он обнаружил, что одежда высохла и снял ее с веревок. Учитель так и не пришел. Ганс принес пару лепешек с рыбой и горячий, горьковатый отвар. «Чаем это назвать сложно. Вещица неплохо бодрила». «Ну и где он?» – Ник задал повисший в воздухе вопрос. «Скоро будет», – почесывая шею и улыбаясь, сказал Ганс. «Лучше наслаждайся моментом». С последней фразой он и вовсе хохотнул. «Неужели такой изверг?» Впрочем, Ника мало чем удивишь после уличной школы жизни. Дерьма он повидал знатно. Деньги добывать в Андервуде ребенку практически невозможно. Но он наловчился, а как подрос, дрался на ставках по всяким пивнухам. Ллойд иногда выступал его агентом и договаривался с другими владельцами баров в Сталагматах. Народ любил зрелище, а Ник хорошо рубился в рукопашную. «Может, покажешь пару приемчиков?» С энтузиазмом стал Ганс. «Так хочется иногда проткнуть ублюдков на улицах, но впадлу потом в тюрячку попасть». Ник его прекрасно понимал и решил перед тем, как уйти, отблагодарить за гостеприимство. Они вышли на тренировочную площадку. Твоя задача – научиться управлять своим равновесием и использовать силу инерции противника. Он не стал уточнять, что показанные приемы действенны только если доводишь их до автоматизма в постоянных тренировках. Сейчас Гансу достаточно красочного трюка с подсечкой. Полетев на землю, тот умудрился удариться затылком. «Ты в порядке?» – спросил его Ник, когда парнишка поглаживал ушибленную голову. «Это уже моя вина. Надо было сначала научить тебя правильно падать». «Лучше научи этого дурака работать, а не бегать по бабам!» Раздался сзади мужской недовольный голос. И Ник еле сдержался, чтобы не подпрыгнуть. Настолько тихо его владелец подкрался к нему со спины. А ведь он только вернулся с подземной вылазки. Учитель, быстро встав на ноги, Ганс положил руки по швам и склонил голову, как японский мальчуган, провинившийся перед старшим. «Вижу, ты себе нового учителя нашел!» Мы посмотрели друг на друга. Хозяин этого дома был под метр семьдесят, стоял, скрестив руки, покрытые серой шерстью. Он носил странный головной убор, напоминающий смесь картуза и шляпы. Та часть, что с кепкой, была рассредоточена по кругу. И присмотревшись внимательней, Ник понял, что это нифига не дурацкая панамка, а полноценное оружие. Поля этой штуки были из тонкого легкого металла, скорее всего, острого до чертиков. «Я Ник!» Спустившись, он протянул ему руку. Саймон! Его ладонь оказалась крепкой, а пальцы каждый сам по себе представлял отдельное приспособление для убийств, настолько твердые, что ими можно делать дырки в местах, где физиологически их не должно быть. Он не был на вид ни грозным, ни таинственным или воцерковленным, как его представлял Ганс. Обычный мужик-полукрыса, правда без хвоста и вытянутой морды. Почти как человек, только шерсти много во всех местах, в том числе и на лице. Чистым оставалась лишь область щек, носа, глаз и лба. Все остальное застилало серое лоснящееся здоровьем Шорска. Теперь понятно, почему Саймон не мог организовать школу ближе к центру. Ему просто не позволят без внушительной суммы и связей. Ганс, сгоняй, разгрузи телегу. Да, учитель, я хотел вас попросить. Иди, мы сами разберемся. Его нос, по людским понятиям, можно было назвать мышином мелкий, сдернутый, Не хватало лишь длинных торчащих усов. Уши тоже человеческие. Он взял Ника под руку и повел в сторону турников. «Я вижу, вы крепкий молодой человек. Должен вас предупредить, обучение в нашей школе считается лучшим в городе». «Подождите», – нахмурился Ник. «Какой школе? Тут два человека живут». «Разве величие определяется количеством?» Быстро нашелся Саймон. «Вы не пожалеете о своем выборе». «Какая у вас цель?» «Очевидно, поступить в Академию душ. У вас сразу виден дворянский дух. Я это еще издали приметил. Не беспокойтесь. Вы получите самые лучшие навыки и удивите своих будущих сокурсников и преподавателей». Я как бы... не, конечно, хотел сойти за Ариста, но обман тут скорее злую шутку с ним сыграет. Этот тип слишком опасен. Он таких видел в богатых районах. Сто мастер душ. Не из-за этого сюда пришел. Затем мягко высводил локоть из цепких объятий сансея. И я не дворянин. А кто? На лице фехтовальщика застыла непонимающая улыбка. Да, в общем-то, никто. Я сирота. Ганс! Неожиданно заорал учитель, и подопечный, груженой длинной костью, с которой свисали еще шматы мяса, шустро подбежал с ней на спине и заискивающе посмотрел на злившегося сансея. Ты что за бомжару ко мне привел? Я похож на владельца приюта? Сиротка, блядь! Он полезный, господин Саймон. Возьмите его ученики. Прошу вас. Я заплачу. Ты заплатишь? Такой же минимум, что и за себя? Твой отец за одного-то с трудом рассчитывается. А ты хочешь, чтобы за двоих впрягся? Я заработаю, перехватив подмышку груз, сказал Ганс. Не надо, прервал его Ник. Я, кажется и так злоупотребил вашим гостеприимством. — Пожалуй, пойду. — Стой, Ник, нет. Ну, господин Саймон, пожалуйста. — Не надо, Ганс, не унижайся перед ним. Положив руку ему на плечо, сказал Ник, а затем пошел за своими вещами. — Стой! — раздался металлический голос. — Ты намекаешь на то, что я крысолюд? — Я разве так сказал? — обернулся к нему Ник, а потом вспомнил, что отличительной чертой крысолюдов Считалась необоснованная жадность и стремление набить брюха, даже если ты уже сыт. Видимо, этот странный тип сторонился сородичей, и любой намек на родство с ними был для него оскорбителен. Нет, ты подумал. Впрочем, знаешь, я хочу посмотреть на тебя. Бери меч, сказал он, кивая на сарай, где хранился инвентарь с хитиновыми палками. Я не умею фехтовать. Ник не стал кривить душой. Затем сюда я пришел. «Трусов не беру принципиально», – скрестив руки на груди, сказал Саймон. Ник закатил глаза и открыл дверцу в кладовку. Там снял скрепление в стене муляжи двух мечей и двинулся к площадке для боев. «Мне он не нужен», – отказался брать палку Саймон. «С Гансом я всегда работаю этим», – он показал на меч в ножнах. И Ник стал подозревать, что это какой-то ненормальный псих, расставил такие невыполнимые условия. «Хорошо», – они разошлись по разным сторонам. Ганс досчитал до трех, а затем были самые позорные полчаса в жизни Ника. Он не привык сдаваться и потому каждый раз терпел удары меча в ножных и набивал себе синяки. Да, шерстяной сенсей не оголил его, но легче не стало. Это была борьба характеров, потому что победить с непривычным оружием такого соперника было нереально. Он двигался плавно, бил без лишней суеты, каждое движение выверено, а глаза странно не моргают. Суперспособность от сородичей? Вот же крыса. Короче, закончилось это тем, что Ник вытирал кровоточащую сапатку и из-под глядел на своего соперника. «Думаю, с тебя хватит», – повесив меч на пояс, подытожил Саймон и принялся разглаживать пальцами шерсть на предплечьях. Так и подмывало сказать, что он блохастый. Но хоть не соврал, фехтовальщик из тебя действительно бездарный. Ты еще хуже Ганса». «Вообще-то обидно было, учитель», – спокойно сказал Ганс. Заметно, что он часто получает на орехи, потому никак не реагировал на столь нелестную оценку своих способностей. «Можешь идти, я тебя не беру, только время потрачу». Ник и сам не знал, зачем он тут вообще находится, ведь первоначальный план был совсем другой. Ему это фехтование нафиг не упало, но, как это ни парадоксально, Саймон подкинул дельную мысль – «Академия душ». Дело в том, что там собираются самые способные дети Ариста и разных богачей. Это заведение – просто инкубатор будущих мастеров душ, политиков и магнатов. До встречи с тем драконом в пещере, все, что он делал, это просто без цели цеплялся за жизнь. Ведь задача была просто выжить, но долго так продолжаться не могло. 18 лет прошло, Ник, может, хватит уже? Внутренний голос, да и усталость от ничего не делания, от пустоты – сыграли свою роль. Эта возможность с Академией словно цепочкой выстроила весь авантюрный план. Его мозг соскучился по нормальной работе. Он многое видел, подмечал недостатки местного общества и очевидные плюсы, технический прогресс, а также его возможности. Правда, никогда не вмешивался. Этот мир был до него, будет и после. Незачем мутить воду, так он думал раньше. Но сейчас... В этой огромной стене скептицизма будто появилась щелочка. Маленький просвет, что манил к себе. И поводом стал не дурацкий бой на палках. И даже не опасная ситуация с долгом. Что-то другое. Обычно, говорят, прозрел и всякое такое пафосное фуфло. Но пока что в основе было лишь любопытство. А сможет ли он? «Давай без мечей», – предложил он Саймону. Тот уже открывал дверь в свое царство уюта и обернулся. «А мне какой прок?» Ник достал из кармана второй камень жизни и показал его тренеру. Глазки у него тут же заблестели от предстоящей наживы. «Я ставлю это, а вы беретесь обучить для поступления в академию. Идет?» «Какой опрометчивый план! Он мне нравится!» Расплылся в улыбке Саймон. Ганс спустил злосчастную кость в выдолбленный в земле погреб и поспешил обратно. «Три раунда по пять минут, до тех пор, пока кто-то не сдастся!» сказал фехтовальщику Ник. Идет. Тот снял с себя кожаную куртку и закатал рукава черной рубашки. Шляпку тоже отложил. Ганс дал команду, и вот тут началась вотчина Ника. Около десяти лет он оттачивал умения, переданные ему отцом. Что-то даже улучшал и переделывал под реалии уличного боя. Все-таки обычная драка – это тебе не спорт. Тут задача стоит выжить и победить как можно быстрее. Саймон напал первым. Сделал короткий мощный удар в плечо. Ник закрывал локтями почки, а кулаками контролировал, чтобы не прилетело в подбородок. Они ходили вокруг друг друга и прощупывали. Оппонент был максимально аккуратен. Если честно, Ник надеялся на недооценку способностей со стороны противника, но тот был опытным бойцом и что-то такое разглядел по его стойке и манерам двигаться. Эти детали обывателю, как правило, не бросаются в глаза – но такие, как Саймон, почти всю жизнь провели в сражениях, и не только с людьми. Наконец тому захотелось расчехлить серию мощных ударов, и на одном из них Ник сумел схватиться за левое плечо тренера. Продолжая тянуть его в сторону удара, Ник ушел вправо и изгибом стопы направил удар в голеностоп, чтобы сделать переднюю подсечку. Но не тут-то было. По глазам Саймона было видно, что он удивлен, только все равно успел подпрыгнуть и вертку увернуться от приема. Тогда, недолго думая и используя секундное замешательство после приземления, Ник ударил бом сопатку зазнавшемуся фехтовальщику. Тот не успел наклонить голову, и потому из носа теперь капала кровь. Саймон вырвался из захвата, чтобы работать дальше в стойке на расстоянии. В ход пошли ноги. Растяжка у Ника была идеальная. Что еще делать бедному пацану в трущобах? Правильно, качать тело. Визуально мускулов, конечно, было немного, но вот их функциональность на высоком уровне. Не давая ему опомниться, Ник продолжал наседать, раз за разом испытывая на прочность блок учителя. С каким же наслаждением он это делал, будто мстил за те полчаса унижений. Вот и ответочка прилетела. Однако выносливости Саймона можно было позавидовать. Вскоре он перешел к более активным действиям. Но вот клинчеваться не спешил. Знал, что там может погореть, потому сосредоточился на одной задаче – вырубить наглеца нокаутом. Ник хладнокровно держал оборону. Дела у него сейчас получше не до красолюда. Он ждал его ошибки. И та закономерно последовала. Саймон зачем-то шагнул вперед, собираясь то ли поднырнуть, то ли ударить оперкотом снизу. Но Ник на автомате подпрыгнул и правым коленом попал прямо в подбородок опытному бойцу. Тот сразу же поплыл. Ник рискнул и вышел на короткую дистанцию, чтобы загасить врага мощной серией ударов. Хитрый сенсей намеренно подставился и намертво схватился рукой за него, а второй сверху так садил в ухо, что звездочки теперь посыпались из глаз Ника. Противник так-то взрослый мужик, и по габаритам килограмм на 10 точно больше будет. Пока все звенело, Ник старался снизить входящий урон от тумаков а единственное для этого решение – выход в ноги. Он вцепился за бедро и повалил тренера, войдя в портер. Там уже, как это не звучит по-каламбурному, началась мышиная возня. Ник хотел пройти на удушающий, и поэтому сместился с ног к голове довольно быстро, но пошло яростное сопротивление и попытка снова встать. Их лица были в досягаемости друг от друга, и пришлось применить старый грязный прием. Ник подбородком надавил на глаз Саймону. Руки у обоих были заняты. «Ах ты, крыса!» – прошепил он и невероятным усилием мышц сбросил с себя молодого падавана. Ник, мягко говоря, был ошарашен. Оказывалось, все это время тренер сдерживался. Не сломать бы кости. Оба встали. Удар ноги в блок, юный самбист отправился в полет на три метра. Покошачи приземлился, перекатившись через себя и снова встал в боевую стойку. Однако их бою не суждено было продолжиться. Раздались громкие отчетливые хлопки, и Ник привел взгляд вправо, где стояла целая толпа вормлингов, штук 10 точно, а Глок активно аплодировал. «Браво, Ник, браво!» «Продержаться больше минуты против мастера душ!» Он перестал хлопать и достал платок, чтобы вытереть слюну в складках кожи. В какое время мы живем? Такие таланты гибнут ради высокой кулинарии! Он с сожалением причмокнул, намекая на каннибала, в котором продавали мясо должников. Кишочки, кишочки вот в эту сумку! Отдав кожаный саквояж, деловито приказал он ближайшему охраннику.